Глава сороковая. «Ты явно победила!» Некрасиво передергиваю его. «Ладно, а пришел чего? Нового ребенка не будет, решил старого навестить?» «В смысле?» — тянет Алекс растерянно. «Ты же сама говорила. Нам нужно как-то обсудить ситуацию». «Обсудили по мере возможности. Дальше что?» — продолжаю напирать. «Мне наш цирк надоел до чертиков. Мой ребенок, не мой. Почему не сказала? Сказала. Поговорим, нет. Дальше я с вами быть хочу». «Семью давай строить», — произносит медленно Маркелов. «Знаешь, для такого умного ты сейчас сказал несусветную глупость. Предложение было бы актуально сразу после бала. Прошло пять лет, срок давности истек». «То есть ты теперь сабати, да?» — он взвинчивается. «Не нужен вам родной отец? Нашла заграничного?» «Ох, как с тобой тяжело!» — выдыхаю. «Зачем в один котел все сбрасываешь?» «Да потому что это с вами тяжело. Я совсем не понимаю. Не приходил плохо». Пришел, предлагаю серьёзные отношения. Снова не так!» — кричит Маркелов. «Мила сегодня не выспится. Прекрати пугать ребенка, она не привыкла к мужским психам. И Вита ни при чем. Мы обсуждаем наши с тобой дела. Я имела в виду, что после всей истории просто прийти и сказать «давай встречаться» — не вариант. Мы не подростки, а взрослые люди с прошлым и общей дочерью». Алекс сидит, сжимает зубы, но молчит. Пытается успокоиться. «Твою дивизию?» — не выдерживает. Лучше бы я остался в офисе разгребать рабочие проблемы. Никогда баб не понимал, а тебя тем более. Да, не на такие откровения я хотела нарваться. Иди, киваю головой на дверь, Вперед, Никто не держит. Жили без папашки, и дальше проживем. Я тоже начинаю злиться и вести себя, как истеричка. Ни к чему хорошему это не приведет. Но уж нет, я хочу участвовать в жизни своего ребенка. Имею право. Он стучит кулаком по столу. «Если ты собираешься каждый раз кричать, то я против. А неважно, я в суд подам». «Прекрасно, подавай, алименты заодно нам выплатишь». Алек вскакивает на ноги и нависает надо мной. «Не боишься, что заберу дочь? Выставлю тебя алкоголичкой, наркоманкой, безответственной матерью, оставляющей ребенка одного в квартире». Выплевывает он зло. «Ты нас бросил». Произношу, делая акцент на каждом слове, сжимая ладони в кулаки. У меня куча реальных свидетелей, а у тебя никого. Да потому что я не виноват, что тебе вдруг захотелось ноги раздвинуть на балу. Держала бы их при себе, ничего бы не было. И ребенка ненужного тоже. Предохранитель внутри сгорает. Заезжаю Маркелову со всей дури кулаком в нос. Он, не ожидая подобного, падает на задницу. Никогда не говори так про Милу. Произношу сквозь слезы. И сам научись штаны на месте держать, как будто я одна была, не против. Алекс сидит ошарашенный и трогает свой нос. «О, «У меня кровь?» — удивленно спрашивает он. «Ты совсем дура людей бить?» «Ничего, тебе не привыкать. Уберёшься сам или полицию вызвать?» Хватаюсь за стул, на котором сидел Маркелов. «Ненормальная?» — взвизгивает он. «Или это твоя извращенная мечта — избить меня?» «Нет, всего лишь самооборона». «Никуда я не пойду. Сначала обсудим с тобой, как нужно общаться с нормальными людьми. Раз в ход пошли кулаки и стулья, пора и мне, по-другому». Он поднимается на ноги, а по моей спине бежит холодок.